532. -е. Матерь Агни-йоги. От будущего никуда не уйти, ибо вся солнечная система в своем спиральном движении несется в это будущее в пространстве. И как бы оболочки не затемняли знания Духа, космос во всей своей необъятности существует поверх личности малой и малых ее переживаний. Поверх личной жизни несется жизнь мира, бессмертная, вечная жизнь уявлена даже в блинке, сбрасывая временные формы, через которые она уявляет себя, эта жизнь никогда не умирает и также становится бессмертным и сознание, отождествившее себя с нею, но не с временностью обликающую оболочку.